Сегодня я немного не в себе. Прошлой ночью на чердаке расшумелись зеленые мальчики. Поэтому в том, что утром я ненадолго отошел, ничего удивительного нет. Что поделать? Стресс. По возвращении я понял, где нахожусь, даже не открывая глаз. До меня доносились запахи улицы, леса, асфальта, подтухший душок помойки. «Сегодня день, когда все выносят мусор, чтобы его потом вывез грузовик. Я знал, что увижу, если разлеплю веки. Итак, я стоял перед желтым домом с зеленой окантовкой и запертыми ставнями, зная, что именно тут мне и полагается быть. Царившая в нем пустота словно эхом катилась по улице и дальше по всему миру. Вполне возможно, что леди Чихуахуа умерла, Может, это ее призрак без конца гонит меня к ее дому. Вот я его себе представляю. У меня безжизненный потухший взор. Она сжимает мою ладонь в своей серой прозрачной руке и ведет меня к тротуару перед ее домом. Снова и снова, пока я не пойму, что... Что же мне надо понять? Положить этому стрессу конец можно только одним способом. Понять, как поступить с Лорен. С этим вопросом надо обратиться к человеку-жуку. Я пытался аккуратно к нему подойти, но ситуация вышла из-под контроля. Мне нужно разобраться в том, что представляет собой Лорен. Точнее, не она, а они. А пока я принял решение. Из-за дочери и кошки нельзя откладывать жизнь на потом. Время от времени надо делать что-то и для себя. Иначе счастья мне не видать, а несчастный родитель по определению не может быть родителем хорошим. Так что завтра у меня свидание. Хоть чего-то я жду с нетерпением.